Он направился к лестнице и быстро спустился к чародею, прежде чем кто-либо успел опомниться. Фишер медленно обошла комнату Блэкстона в поисках каких-либо улик. Она осмотрела все – и шкафы, и стол, заглянула под кровать, но единственной зацепкой оставался бокал вина. Фишер нахмурилась. «Искать улики всегда трудно. Ведь пока не отыщешь, не знаешь, что искать. Да и тогда нельзя с уверенностью утверждать, что нашел именно то, что нужно». Она стояла в центре комнаты, разглядывая окружающие ее предметы. Цветовая гамма не в ее вкусе, но обстановка и убранство великолепны. Все стоит на своих местах, все в полном порядке. Фишер взглянула на тело Блэкстона и нахмурилась. Убийца явно кто-то из гостей, но ведь все они – друзья советника. Значит, у кого-то из них имелся повод. Найдешь мотив – найдешь убийцу. Элементарная истина. Фишер присела на краешей кровати и стала обдумывать список подозреваемых. Кэтрин Блэкстоун слишком близка с Эдвардом Боуменом. Она, вероятно, уже устала жить с человеком, который на 20 лет ее старше, и захотела избавиться от него, чтобы соединиться с кем-нибудь помоложе. Лорд Хайтаур, вероятно, разделяет позицию Блэкстоуна в городском совете. Но такая линия поведения, возможно, просто прикрытие для достижения цели – добраться к советнику поближе. К тому же лорд Родерик, старый солдат, убивать быстро и без шума он умеет. Но зачем ему это? Вне Хейвена Блэкстоун не играл никакой роли. Теперь о характере раны. Удар нанесен с невероятной силой, с немыслимой силой или с нескрываемой ненавистью. Фишер покачала головой. В чем же смысл поступка? Пока у нее нет ни единой улики. Дверь внезапно распахнулась, и Эзабель скочила, обнажив меч. В комнату вошел лорд Хайтауэр. «Это уже слишком, милорд». «Что за манеры, девица?» – холодно ответил лорд. «Я здесь, чтобы увидеть тело». «Боюсь, я не могу вам этого позволить, милорд». «Вы выполните все, что я прикажу. Я же еще генерал». «Это меня мало интересует», – возразила Фишер. «Мы с Коком являемся единственными представителями стражи в этом доме, и расследование должны провести именно мы. На месте преступления мы подотчетны, только старшему офицеру стражи. Таков закон, лорд Хайтаур. Я настаиваю, чтобы вы покинули комнату. Я не могу рисковать целостностью вещественных доказательств. Хайтаур сделал шаг вперед, но, заметив, как Фишер подняла меч, остановился. Он увидел. Она держит меч вполне профессионально. Увидел ее покрытые шрамами мускулистые руки. Лезвие не вздрагивало, а прищуренные глаза смотрели абсолютно спокойно. Хайтаур... Холодно взглянув на нее, отступил к двери. «Вы еще пожалеете содеянно, Фишер», – пробормотал он. «Я позабочусь». Он повернулся и вышел, хлопнув дверью. Изабелла пустила меч. «Да, не отступил, пришлось бы ему поваляться в постели». Спустившись вниз, Хок остановился в центре холла, но гонта не было. Кэтрин Блэкстон одна сидела в гостиной, кресле возле камина, уставившись в пустоту. В руке она держала бокал вина, казалось, забыв о нем. Сзади раздался звук открываемой двери, и Хог мгновенно обернулся, выхватывая топор. Но это был гонт, выходивший из соседней комнаты. «Где черт по берегу пропадали?» – прошепил Хок. «Проверял свою защиту», – объяснил чародей. «Могу заверить вас, в доме нет никого, кроме приглашенных. Никто не входил и не выходил отсюда. Теперь я готов наложить запирающее заклятие. Вы уверены, что это необходимо, капитан?» Как только я произнесу заклинание, никто уже не выйдет отсюда до рассвета. Оно действует 7 часов. «Приступайте», – приказал Хок. «Я понимаю, ваши гости – люди очень влиятельные. Задерживать таких особ против их воли опасно. Но не хочу рисковать и дать возможность убийце скрыться. А пока, я думаю, не стоит оставлять Кэтрин в одиночестве. Я же просил вас, чтобы кто-нибудь посидел с ней. Не было времени выполнить вашу просьбу». Я был более важным проверить защиту на случай, если убийца все еще здесь. Поверьте, Кэтрин скоро придет в себя. Я предложил ей свое недавнее изобретение. Оно поможет ей преодолеть шок. Ваша новинка не повредит ей, нахмурился Хог. Я бы хотел задать Кэтрин несколько вопросов. Не беспокойтесь, легкая успокоительная непомеха, ответил чародей. А теперь, когда мы обо всем договорились, я наложу запирающее заклятие». Мне не верится, что один из моих гостей убил Вильяма, но, по-видимому, придется смириться. Гонт пересек холл и замер перед входной дверью. Он долго стоял неподвижно, затем громко что-то произнес. Звук эхом раскатился по пустому холлу. Заметив, что руки Гонта засветились ярким голубым сиянием, Хок непроизвольно схватился за оружие. Он ощутил странное давление, нараставшее в воздухе. Чувствовалось напряжение. Гонт воздел руки, сияние на них стало нестерпимым. Губы чародея беззвучно шевелились, глаза расширились. Хок вздрогнул. Дрожь пробежала по всему его телу, даже зубы лязгнули. Чародей произнес слово силы и ужасный грохот наполнил дом. Хоку показалось, что пол пошатнулся и уходит у него из-под ног. Грохот внезапно прекратился. Хок осмотрелся вокруг. Ничего в холле не изменилось. Чародей подошел к нему. Хок бросил быстрый взгляд на его руки, но они были совершенно такими же, как и раньше. «Заклятие наложено», – сказал Гонд. «И нарушить его невозможно. Если убийца находится в моем доме, мы заперты вместе с ним до утра». «Надеюсь, вы имеете план действий, капитан». «Убийца здесь», – уверенно ответил Хок. «Я его задержу. А теперь давайте поднимемся. Хочу, чтобы вы взглянули на тело еще разок».